Юноша открыл глаза, поднялся, обвел всех отсутствующим взглядом. — Я вижу, вы все в сборе, — за могильным голосом прознес он. — Значит, пора браться за дело. Тут должен быть где-то мой друг. — Я здесь, я здесь, учитель! — униженно кланясь, просеменил к нему Муарта. — Вы не волнуйтесь, я все сделаю. — Я здесь, я здесь, учитель! — униженно кланясь, просеменил к нему Муарта. Все инструкции наизусть помню. Молодец, Мергил, благосклонно кивнул Стив. Я надеюсь на тебя. Прощай, и без добычи не возвращайся. Наёмники облегчённо вздохнули. Они окончательно поверили, что главная опасность позади. Ссориться с таким сильным колдуном, как Мастер Мун, не хотелось никому. Ну что же, господа, вышел вперёд магистр магии Мергил. Для удобства читателей будем временно называть его именем, которое он сам себе придумал. Приказ, я думаю, вам даден. Мы взяли на себя смелость заранее собрать каждому на дорогу мешочек с продуктами, оружием. Петручья с плеча осела презрительно Ферглу. На дорожку. Разбирайте их. Сейчас я открою портал. И мы сразу окажемся на месте. На что мы хоть подписались-то? угрумос спросил Осель. И почему распоряжаетесь здесь вы, а не он, устами своего хозяина? вкратчиво спросил кот. Деньги мы получили от Стива, напомнил магистру Собкар. Да вы что? Не видите, что собой представляет ваш наниматель? Начал терять терпение Колдун. Мастер Мун послал его вас нанимать только потому, что я был занят подготовкой к походу. Не он указал на ряд дорожных мешков, аккуратно стоящих вдоль стены кабинета. А может, у него была другая причина? В упор уставился на Колдуна Особкар. Очень даже может быть. Не стал воздражать Мергил. Возможно, Мастер Мун решил что сами боги ему подскажут при выборе достойных людей, и как видите, он оказался прав. Лесть пусть даже такая неприкрытая, во все времена действовала безотказно. Хм, в принципе, да, самодовольно мурлыкнул кот. "Он не ошибся", осёл усердно закивал головой. Сапкары ещё больше расслабился и даже Петруйча Одобрительно вздохнул на плече гиганта. И куда мы пойдём? Когда попойц столкот деловито взваливая сразу три мешка на свободное плечо оселя. Кого карашить будем? Он к нам зачение, я знаю, пояснил Мергил, с интересом наблюдая, как проходимец догружает остальными мешками сопкара. А судя дела... по Пусть лучше мастер Мун сообщит вам через Стива по прибытии на место. Боюсь, мне вы не поверите. За мной, господа!» Мергил сотворил портал, взял свой мешок и смело шагнул в мерцающие Марьева. За ним послушно шагнул Стив, глядя стеклянными, не мигающими глазами прямо перед собой. Нанятая им команда переглянулась и поспешила следом. Когда портал захлопнулся за ними, в апартаментах колдуна поднялся смерч, который всосал в себя все магические артефакты и книги мастера Муна и расставил вместе с ними в воздухе. Полыхнуло нестерпимым жаром, и лаборатория вспыхнула вместе с кабинетом. Послышались испуганные вопли разбегавшихся прислуги. Муэрто умел заметать следы. Это пристанище ему больше было не нужно. Скоро королю сообщат, что его верный слуга, великий мастер Мун, сгорел заживо в своем особняке, и место придворного мага отныне вакантно. — Куда это нас занесло? — насторожно натирай, спросил кот. — Тигетский кряж, — любезно пояснил Мергил, извлекая из мешка факел. А вот отсюда и начнется наше путешествие. Портал вынес колдуна и команду Стива в камнистое ущелье. Они стояли около полузасыпанного камнями входа в пещеру. Вокруг вздымались горы, белоснежные вершины которых тонули в мрачных сизых облаках. «Кажется, дождь начинается», — жизнерадостно сообщил Мергил, зажигая факел. рекомендую всем пройти туда кивнул он в сторону пещеры на воздух там может и не такой свежий зато сухо ну ё-моё в полном расстройстве шлёпнул себя по ляжкам совкар ну так и знал что на гномов пойдём мергил прикрыл глаза и тут же ожил стив ваша задача не гномы замогильным голосом начал изрекать безумный лорд. "Вы должны найти и убить чёрного дракона. Тут уж за голову схватились все, даже Петруча". Церкать со страхом мгновенно протрезвел, скатился с плеча лошади и начал озираться в поисках пути отступления. "Рывалиться!" окнул он. "Все вместе. Погнём им владения, да ещё и на чёрного дракона!" «Но ты накаркал нам, Жанер!» «Да, но за это вы получите поистину королевское вознаграждение!» Тоном демона-искусителя сообщил Мергил. «Это какое?» — в упор посмотрел на него Собкар. «Ну, скажем, тридцать процентов всех сокровищ, что находятся в его пещере». «Лучше пятьдесят!» — сразу начал торговаться кот. «Да хоть все сто!» — внезапно как-то очень легко уступил колдун. «Мастеру Муну нужен только флакон с кровью дракона и его зуб. А золото? Все равно вы все оттуда не унесете. Даже тридцать процентов. Я уже не говорю о ста!» «Что, так много сокровищ в его пещере?» Сразу оживился кот. «Попробуем прикинуть», — задумчиво пожевал губами Мергил, «если в ней может уместиться четыре дворца нашего обожаемого короля и забита она золотом под самые своды...» «Что я слышу?» Глаза кота загорелись. «В таком случае планы меняются. Вы идти постойте на тазе, а я подаю вам мешки». «Мастер Амуна не интересует золото!» За могильным голосом сказал Стив. «Ему нужен зуб и кровь дракона!» «Да нет проблем, уважаемый!» Жанер быстренько привязывает к зубу дракона веревочку, осель кидает ему на хвост камешек, дракон дергает головушкой, зубик вылетает вместе с кровью. «Ви, уважаемый магистр, его ловите?» А пока дракон вылез за вами гоняться, мы быстренько исчезаем вместе со своим генераром. А может, сделаем проще? сердито сказал Мергил. Я вас скармливаю дракону, предварительно превратив вашу кровь в яд. Беру то, что мне надо и спокойно удаляюсь. Да хватит вам ссориться, раздражённо сказал Осель. Подумаешь, какой-то жалкий дракончик. Завалим мы его без проблем. Да и какая разница, когда помирать сегодня, завтра, без шабаш на макурку и сопкар. Вот именно, согласился Петруччо, деловито проверяя, как выходят ножи из ножен и потайных карманов. Двом смертям не бывать. Да, аззатно закивал головой кот. Там хорков за одно. Или великанов завалить не надо, а мы это запросто.